и не могли войти в проточную воду. Даже и сама тьма не могла сомкнуться над рекой, и это вовсе не слух, потому что мы втроем, Федька Иван и я, забрались прямо по тьму. И хотя ощущения от той экспедиции мне памятны до сих пор, ничего с нами не случилось. Неагарский же водопад, грохочущий на все окрестности и поднимающий над собой облака брызг, это некий апофеоз проточной воды, наверное. И очень возможно, что тьма близко к нему гнездиться не любит.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 Пару раз я замечал, как мне показалось вполне целые бронетранспортеры, без явных следов подрыва. Но как их вытащить отсюда, ни малейшего представления не имею. Если только каким-то очень большим вертолетом зацепить и унести, но у нас таких больших вертолетов нет и не предвидится. Тварей тоже видели пару раз, несмотря на неурочное время. Хотя днем им тоже никто гулять не мешает, солнце и свет их не беспокоят никоим образом, но все же ночью они намного активнее. А это значит, что ночью в этих местах вообще караул что творится. Но да, гуще их стало, когда мы от неагарского водопада отлетели подальше. То есть, может быть, даже теория о том, что он их как-то отпугивает, не совсем уж лишена оснований. Лететь тут недалеко, рукой подать, так что к высадке мы готовиться начали, вроде бы едва оторвавшись. Аэропорт Баффало показался впереди скорее даже неприятно быстро.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 И как только полозья Хьюи коснулись земли, высыпалось с обоих бортов, образовав оборонительный периметр. За малостью наших сил постоянных стрелков в вертолете иметь у нас не получалось. Но сразу два с 9 как в канадском воинстве называли бельгийские миними и увесистый FN-MAC, который Си-6, уставились в разные стороны. Есть, выгрузились». Я махнул рукой смотрящему на меня через триплекс Брайну, мол, лети из-за второй партии. Вертолет неторопливо и как-то грузно оторвался от земли и пошел вперед и вверх, плавно разворачиваясь на обратный курс. «Все лишнее бросаем здесь», — скомандовал я. «Фонари включить!» Свою Марк-11 в чехле я положил рядом с винтовкой Алекса. Сейчас мы оба просто автоматами вооружены. Нам еще помещение проверять? А может, даже и зачищать?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 Склад безопасен. Похоже, начало операции положено вполне успешно. Теперь офис проверить, и тогда мы вроде как опорный пункт можем оборудовать. В офис проход из склада был, причем через абсолютно темный тамбур. В самом офисе на полу нашлись совершенно обглоданные и растащенные останки как минимум двух человек и обрывки униформ. Не думаю, что это твари напали. Скорее, люди умерли в эпидемию, а потом до них добрались трупоеды, как местные вполне логично называли создание тьмы.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 И да, Джастин — это тот самый толстоватый парень, что был пулеметчиком на базе в Грейт Фолз. Сначала, как и Джейн, он остался там, но когда их сменили по ротации, вместе с Джейн же, уже в Колд Лейке, он запросился ко мне в отряд. Они оба запросились, если точнее. Претензий к нему у меня не было. Он и парень толковый и стреляет, и своей машинки неплохо. Но вот толстоват и тяжеловат, так что я поставил ему главное условие худей. И подтяни физо.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 Просто бесконечное количество ящиков и коробок с маловнятной маркировкой. Ну и дополнительная группа для обороны, тогда все совсем проще станет. Пулеметов прибавится. Крыша, парапет, я уселся, прислонив Марк-11 к нему, взялся за бинокль. Рядом пристроился Алекс с неуставным самозарядным бартом. Сейчас он дальномер с ориентира на ориентир перекидывает, чтобы в случае чего в поправках не путаться. «Алекс, вслух все говори, мне самому мерить некогда, я ориентиры называй». Джастин дальше по крыше сдвинулся, чтобы больше захватывать сектор слева от нас. У него на пулемете шестикратный спектр стоит, так что он со своей машинкой достанет далеко. Что внизу? Люди побежали к навесу с погрузчиками, катят с собой по бетону тележку с пускочем. Пока все штатно, без происшествий. У машин никаких засад я пока тоже не вижу. «Вокруг что?»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 пыталась как можно больше людей перебросить с канадской границы на мексиканскую, где проблем было выше башки, а эту северную границу усилить за счет техсредств. И вот эти самые техсредства должны были храниться на их складах в Детройте и в Баффел. В Детройте нечего и мечтать соваться, там все мутное, а вот в Баффел мы прилетели, и пока без особых происшествий, вроде бы. К тому времени, как Хьюи вернулся со второй группой, первая успела завести оба погрузчика —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 Я не уверен, что он вообще сможет по рампе в самолет въехать. То есть застрянем здесь до темноты. И что ночью будем делать? Улетим обратно в Ниагара-Фоллс или запремся в складе? Заранее решение принять у меня не получилось. По снимкам реальную ситуацию не оценишь. Но пока ее и так оценить не получается. Лучше, конечно, пересидеть ночь здесь, не теряя времени. Еще лучше загрузить все сегодня и улететь на базу. Но это значит, что трофеев будет мало. Так что борьба жадности со страхом продолжается с неослабевающей силой. «Босс, как слышишь? Это Рашид!» «Слышу хорошо, Рашид. Что у тебя?» «Кое-что здесь есть. Много?» «Хватает. Надо большой самолёт вызывать». «Это, наверное, хорошо». «Джейн, связь с Фолз. Пусть вызывают Геркулес», — обернулся я к новоявленной нашей радистке. Роб схватился за рацию. «Как слышишь? Разбирайте самый дальний завал и подтягивайтесь к нам». Вызываем Геркулес». Нам бы еще бригада грузчиков не помешала вообще-то, потому что в ожидании самолета люди вместо обустройства обороны занимались грузом, собирая ящики у входа в склад. К счастью, этот склад был совсем рядом с полосой, так что транспортник мог подрулить совсем близко. Почти перед самым его прибытием Алекс заметил первого демона, стоявшего у угла какого-то ангара, и снял его первым же выстрелом из своего барета.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 Застучал пулемёт Джастина. Снова пару раз тяжело бахнул Барретт. Потом к хору присоединились трещотки миними. Это не мы с Федькой вдвоём выбрались помародёрить к тьме, как тогда в Углегорске. Тут у нас огневой мощи хватает. Правда, строение сектора обстрела резали, так что несколько тварей добралось почти до нас. Почти, потому что как только они появились у склада, их смели, как вениками из пулемёта. Даже несмотря на то, что пара мелких монстров неслась по стенам, как по земле.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 постепенно превратившийся в пузатый четырехмоторный транспортник, который по плавной глиссаде зашел на уже расчищенную полосу, явно демонстрируя, что вел его пилот опытный. И я даже знал, кто, потому что из Вайоминга к нам в Колд Лейк прилетела пара инструкторов, и последние два месяца Настя переучивалась на Геркулес. Самолет, вращая большими винтами и гоняя ветер, прирулил к самому складу. Откинулась аппараль, и, к моему удивлению, из чрева машины выгрузилось больше взвода бойцов во главе с Роналдом, одним из главных командиров «Анклава». Его люди начали растягивать колючие спирали вокруг самолёта, устанавливать пулемёты. Я спустился вниз, пожал Роналду руку. Не дожидаясь моего вопроса, он сказал. «На бегу решение приняли. Митч прикинул, что если здесь можно посадить большой транспортник, то надо вообще здесь пошарить всерьёз».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 Но она все же планировалась, то есть у меня отдельный план на каждый поворот сюжета, к нему альтернативный план, все рассчитано и просчитано. А тут как снег на голову свалилась толпа людей без всякого обеспечения, своевременной эвакуации. А если твари толпой повалят и надо будет валить? Спираль гонщих не сдержит, ее тогда надо метра на два вверх поднимать, так что растягивание ее скорее средство самоуспокоения. Мы сейчас Геркулес загрузим, и он улетит. А здесь останется много людей и мало транспорта. Если случится убегать, будут очень большие проблемы. Он потом вернется. Геркулес пока летает один, насколько я знаю. Второй летчик, который может его поднять, это Ричард. Тот самый Ричард, что сидит сейчас на базе в ниагара Фоллс с Оттером. Сегодня разгрузиться и вернуться он не успеет. То есть ночью придется жить здесь. «Значит, надо обустроить оборону», — отрезал Роналд. «С утра здесь ещё и самолёт с технарями будет. Поставлена задача забрать всё полезное». «Да, я всё понял. Вертолёты полезны, тут я согласен, сам об этом подумывал. Ладно, я с женой поздороваюсь. Давай», — кивнул он. Металлопорелли забумкал под подошвами ботинок. Затем я нырнул в алюминиево-сетчатое нутро Геркулеса с откидными боковыми скамейками. Зашел в непривычно просторную кабину, поздоровался. Кроме Насти здесь было еще двое. Геркулес в одиночку не водит. Два парня, оба молодые, хорошо, если по двадцать есть обоим. Я вообще заметил, что по набору в пилотскую школу рванула самая молодежь. Даже семнадцатилетний есть, барни. Он сейчас на Сесне летает. Настя уже успела снять шлем и отстегнуться от кресла. Обнял ее, сильно притянув к себе, поцеловал в губы. «Ну ты прямо!» — засмеялась она.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 Прибывшая с Роналдом подкрепление тоже знала, что к чему. Поэтому они притащили с собой еще несколько мини Как я уже говорил, Анклав не испытывал никакого дефицита ни со стрелковым оружием, ни с патронами. Сейчас, по крайней мере. Алекс свалил еще одного демона почти с километра, но не того, что прятался за ангарами. Тот как раз сумел организовать еще две атаки на наши позиции. Причем первая из них оказалась настолько неожиданной, что стая гонщик чуть не разорвала группу технарей, осматривавших вертолеты. Они едва успели заскочить во внедорожник пограничников, которые все же завели, и дать по газам. В общем, нормальной работы не получалось все равно. Тварей становилось больше, нападали они все чаще, а когда дело пошло к темноте, они и вовсе загнали нас на склад и на крышу. Тепловизоры их толком не берут, тепла твари не излучают, в ночник тоже видны плохо,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 Ничего хорошего из этого не получится. То, что мы планировали вывести, мы и вывезли вчера. Но в остальном полный провал. Нам даже не удалось осмотреть другие склады. Техники чуть не погибли во время осмотра вертолетов, и при этом так их и не осмотрели. Ночью мы просто держали оборону. Как сейчас обстановка? Активность твари упала, но их становится все больше. Обрадовался я хотя бы такому вопросу. То есть днем мы, скорее всего, ничего не сможем сделать, а ночью вместо отдыха израсходуем боекомплект? Это плохое место для таких операций. Мы же планировали быстрый вход и выход. Здесь не получится сидеть неделю, как форт Макмюррей. Как собираетесь эвакуироваться? При всем моем уважении, сэр, выдохнул я, задавив в себе ругательство. Но над этим должен был думать тот, кто придумал все это. Высылайте Геркулес, пусть забирает всех, кого можно. Мы воспользуемся своим транспортом. Да, ниагара Фолз недалеко. Можем с небольшой перегрузкой взлететь. Дейв помолчал, явно не слишком довольный таким исходом, но потом дал команду сворачивать операцию и эвакуироваться. Подбежавший к концу разговора Роналд выругался и скривил морду, из чего я сделал вывод о том, что эту хрень придумал он и протолкнул идею. А теперь выходит, что в глазах начальства он облажался. И еще выходит, что я себе нажил первого врага, похоже. Все же что-то сверхпланово сделать удалось. Мы угнали с аэродрома белый-зеленый Хьюи пограничной охраны.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 а там мы его снова переоборудовали для дальнего перелета, сняли все лишнее и установили обратно до баки. Трофейный вертолет там же, в Ниагара-Фоллс, и оставили, чтобы забрать его позже. До баков тут мало, хотя их тоже надо привезти. Это не автомобиль, надо вообще убедиться в том, что он способен пролететь 8 сотен километров без происшествий. В общем, я оказался дома вовремя, так что мы успели снова обзвонить всех, кого обзвонила Настя, и восстановить приглашение.